Глава 3. В августе 1914 года на Балтике Кронштадтское адмиралтейство могло позволить себе лишь мелкие укусы до да сплошное минирование акватории по главной узкости Финского залива между островом Норгин и мысом Поркалу. Тем самым оно готовилось к оборонительной войне против германского флота открытого моря, ожидая вступления в строй четырёх крупных кораблей Полтава Гангут, Петропавловск и Севастополь. Зато на Средиземном морском театре военных действий Антанта имела хороший перевес. Кайзеровский флот был там представлен лишь Гебеном и Бреслау с кораблями сопровождения, имевшими базу в австро-венгерской Хорватии на Адриатическом побережье. Основную силу союзников составили броненосцы австро-венгерских военно-морских сил. 12 августа, когда болгарский правитель Фердинанд зажат из запада сербской армии и не имевший резервов остановить русское наступление с востока, до поры до времени колебался с выходом из войны, Брусилов и Колчак получили сообщение от русского военного атташе в Греции. Разведка сообщила о готовности к выходу из сплита мощной смешанной германо-австрийской эскадры. Куда повернет она? К Франции для бомбежки Марселя – К Суэцу для блокировки главной межокеанской артерии или к русским берегам у Дарданелл Аташе не знал. Вообще, выход в море крупных линейных кораблей всегда представлялся событием чрезвычайным. Слишком дороги эти монстры, которые куда лучше справляются с задачей устрашения на стоянке в порту, нежели на морских просторах, где ненароком могут и утонуть такие. Вернее всего, кайзер забеспокоился после неуспехов Франца Иосифа на суше. Сербы остановили австрийские войска к югу от Дуная. Русские войска генерала Иванова давили с востока. А Вильгельм не мог помочь главному союзнику, связанный во Франции и с трудом удерживавший Восточную Пруссию. Оттого Средиземноморский флот хотелось использовать быстрее, пока тамошние базы надежны. Перед выходом флота из Сплита разгорелись невиданные баталии на дипломатическом поле. На юге оставались четыре страны, явно заинтересованные в конфликте, но не определившиеся, какую сторону выбрать. Король Румынии Фердинанд I, именовавшийся так же, как и болгарский царь, по родственным связям принадлежал к дому Гогенцоллернов, приходясь родственникам Вильгельма. Однако к началу войны Буквально все правящие фамилии были повязаны родственными узами, а российский самодержавец именовал кайзера не иначе, как кузеном. Это ни в коем мере не мешало германцам и русским истреблять друг друга десятками тысяч. В августе 14-го Румыния оставалась странным островком спокойствия, когда ее соседи неутомимо уничтожали себе подобных. Из Бухареста наблюдали за развитием событий. Ежели болгары не добьются успеха, а Сербия и Россия разобьют Австро-Венгрию, можно смело забыть о родственных узах и присоединиться к добиванию поверженных Габсбургов. В Османской империи бурлили реваншистские настроения. Султан Махмед V и правящая партия Единения и Прогресса любили припоминать обиды. причиненные в XIX веке и повлекшие утрату Балкан. В числе главных врагов назывались Россия с ее православными союзниками и Британия, постепенно обгрызающие османские земли в Африке и Азии. Ни с Германией, ни с Австрией давно уже не было столкновений. Вот только урок, полученный от русских в 1877 году и недвусмысленно говорящий «с ними воевать опасно», удерживал от безрассудных действий. 5 августа неизвестные подожгли османское посольство в Лондоне и убили посла. Затем пришли сведения об антитурецких погромах близ Константинополя и осквернении мечетей. Сам Аллах подталкивал к объявлению газовато русскому медведю и британскому льву. Хоть бы одно подтверждение их слабости. Греция, не получившая ничего, кроме людских потерь и убытков во время прошлой войны с Австро-Венгрией, также не торопилась лезть в схватку, хотя и склонялась к стороне Антанты. Страннее всех вела себя Италия. Правительство подписало пакт с центральными державами, но после заключения не торопилось исполнять союзнический долг. Франц Иосиф никогда не доверял ненадежным и спесивым римлянам. Достаточно мощный австрийский броненосный флот Средиземного моря как раз и создавался для противостояния этим странным друзьям. Брусилов не ждал, что австрогерманская эскадра приведет конвой с десантом к южным российским берегам. У Франца Иосифа сухопутных сил в недостатке, да и мобилизация не закончена. Но если их флот пройдется огневым шквалом по русским укреплениям в галиполе и триумфально вступит в какой-нибудь турецкий порт, у османских правителей изрядно прибавится решимости принять сторону центральных держав. Посему Алексей Алексеевич срочно связался с Колчаком. Против Румынии и Турции, ежели они ошибутся и поставят на Германию, в Черном море хватает кораблей. И Дарданеллы перекрыть несложно. Наиболее уязвимое сейчас побережье – Эгейское. Затем командующий Южным фронтом отправил сообщение союзникам. Линейные корабли и броненосные крейсера есть у англичан на острове Гекчаада, подаренном британской короне в знак доброй воли по итогам войны 1879 года. Новейшие французские корабли базируются в Марселе. Выход в море вражеской армады – редкость, а в порту их не достать. Чем не случай отличиться в Большой морской битве? устроить второй Трафальгар. Самое страшное в войне коалиции довериться ненадежному союзнику в деле, которое может осилить сам. Оттого русская армада, сопроводившая десант к Варни, усилилась отрядом, составленным из японских трофеев, и снова отправилась в поход, проследовав через Босфор и Дарданеллы. Морской путь, о владении которым мечтали тысячу лет, впервые пропустил надводную эскадру под Андреевскими флагами для фактических действий в Средиземном море. А адмирал Колчак нарушил главную заповедь – командовать издалека и занял место на мостике императрицы Марии. Когда на правом траверзе флагмана показался порт гелибалу адмирал получил сообщение по радио. Германо-австрийский флот обогнул Грецию и взял курс на северо-восток, к российским берегам. Британское адмиралтейство выслало навстречу восьмую эскадру. «Прибавим ход, ваше превосходительство!» Александр Васильевич понял, что имеет в виду командир линкора. Корабли в группе движутся со скоростью наименьшего из них. Капитан Марии, как и многие другие на Южном флоте, со скепсисом относился к плавучим аэродромам, считая их невинной блажью командующего. Однако из-за барж эскадра еле тянется. Германцы с австрийцами или уйдут, или достанутся британцам. Как всегда, во время принятия нервных решений заныло поврежденное колено. Адмирал растер его и постановил. «Авианосцев бросать не будем, Евгений Петрович». Они — наши глаза и уши. К тому же из Сидулбахира навстречу австрийцам вышли наши подлодки. Вы же знаете, для них семнадцать узлов — предел. И последнее. Есть у меня предчувствие весьма тревожное. Нам с той эскадрой, как ни крути, встретиться придется. Хочется или нет. У южной оконечности галиполийского полуострова корабли получили с лихтеров в запасы воды и угля. Для непосвященных сия операция кажется обыденной и несложной, а для матросов она вылилась в полусуточный аврал. Тысячи тонн топлива, перегружаемых с лихтеров переносились вручную, в мешках, при самой мизерной механизации процесса. Не вступая в бой, эскадра потеряла шесть человек умершими, некоторая часть моряков заболела. Легкие остальных остались забитыми угольной пылью, вызывая кашель с мокротой антрацитового цвета. В такие дни матросы с броненосцев завидовали подводникам. Гиз топлива в субмарины поступает по шлангам. Подплав не знает праздника угольной погрузки. Пополнив припасы, эскадра отправилась в Эгейское море. Свет воды изменился сразу, а вместо спокойных вол дарданел императрицу окатили валы, разогнавшийся на просторах Средиземноморья. Посыпали сообщения от подводников. Субмарины минули Лемнос. Но в поле видимости попали лишь британские корабли, которые и ретранслировали радиограмму. Первым дымы австрогерманской эскадры заметил вахтенный офицер русской подводной лодки Омуль к югу от греческого острова Айос Эвстратиос. В эфир тут же полетели точки тире морского кода, а сигнальный фонарь заморгал в беззвучном разговоре с аллигатором, следовавшим чуть севернее. Старший лейтенант Николай Николаевич Ильинский, отличившийся на Афалине, убийцы британского дредноута, приказал повторить радиограмму. С японской войны он не слишком доверял добрым отношениям с англичанами. От них можно ждать любой подлости, а уж заявление, мол, не весь текст приняли, запросто. Омуль, большой океанский крейсер над водным водоизмещением в тысячу тонн и с шестью торпедными аппаратами в носовой части, продолжил сближение с противником. «Засекут наши переговоры, Николай Николаевич», — промолвил глазастый гардемарин, первым углядевший австрийцев и не отрывавший бинокль от глаз. Лодка неслась полным ходом, то зарываясь хищным носом в эгейские волны и подставляя рубку под их ладонь, то выскакивая на пенистые гребни. Каждая крупная волна накрывала палубу, скрывая орудие, и разбивалась о надстройку, осыпая подводников миллиардами теплых брызг. «Трусить изволите!» Ильинский сочно затянулся трубкой, переняв манеру у знаменитого Конради Ланге. бывшего командующего под плавом право не стоит они и первую нашу передачу поймали так что знают обнаружены а вокруг наши лодки снуюют сблизимся посчитаем дымы снова передадим сообщение а там бог даст пощиплем слегка за немецкие бока не отчаивайтесь павел когда эскадро строим несется им не добегать ни за лодкой Эсминцы да легкие крейсера заход глубинными бомбами сделают и снова в строй. Знают, что мы за ними не угонимся. Ваше благородие, а их лодки сегодня вряд ли. ганцы узлов двадцать дают. Юботы у них наверняка есть, да только действовать они будут втихую. Отдельно от эскадры. То есть, как мы. Последнюю радиограмму Омуль. Дал с 50 кабельтовых от головного корабля, после чего Ильинский скомандовал погружение. Аллигатор чуть поотстал и принял правее, готовясь включиться в атаку вторым номером. Англичане на этот раз не подвели. Радист принес Александру Васильевичу расшифрованную депешу. «Ваше превосходительство! С Омуля докладывают! Неприятель следует двумя кильваторными колоннами. Левее линейные броненосцы в количестве не менее четырех. правее крейсера в количестве не менее трех командир лодки принял решение атаковать началось адмирал колчак отнюдь не был трусом однако в морском бою не участвовал с японской войны и тем более не командовал никогда таким соединением а уж что на карту поставлено знал лучше других да врага мель семьдесят британцы куда ближе к ним В разных частях Агейского моря еще четыре субмарины в патруле. Ни одна из них не успеет. Построение противника говорит о том, что их командующий отрезал крейсера в отдельную подвижную группу. Соответственно, выходить им навстречу классическим кильваторным строям не гоже. Надо и крейсера отсечь, и по броненосцам огонь сосредоточить, и авианосные баржи укрыть. Есть, конечно, надежда, что британцы малость расстроят их ряды. Главное командирское решение — до начала боя. Потом придется внести массу дополнений, но ошибочную расстановку кораблей быстро не исправить. С мостика понеслись приказы. А стройная келеваторная линия сломалась, разбившись на несколько групп. Пока эскадры готовились к бою, Арцеулов забрался в кабину шорта. Британский поплавковый биплан «Торпедоносец», приспособленный нашими умельцами к взлету и спуску на авиаматку, уже проявил себя как истребитель и разведчик. Только ресурс мотора всего часов сорок, наполовину выработанный. Вот бы делать в России такой самолет, да моторы к нему. Взвыл на полных оборотах, движок превратил диск пропеллера в едва заметную пульсирующую тень. Самый ответственный момент. Недавно у коллеги мотор отказал прямо на взлете, и аэроплан рухнул в воду под форштерень. Даже тела не нашли. Чувствуя, что машина работает ровно и мощно, Константин махнул рукой в перчатки, давая знак отпустить хвост. Шорт резко разогнался по короткой площадке и взмыл в воздух, подпрыгнув на трамплине и оставив под брюхом опасно близкие волны. Кто говорит, что летать рискованно, Не пробовал делать это на авианосце. Тут неизмеримо сложнее, чем над землей. Без торпеды британец послушен и легок. Набирает три тысячи футов менее, чем за четыре минуты. С этой высоты Арциулов увидел дымы, поразившись. По его прикидкам, до австрийцев еще полчаса лету. Он приблизился, пронесся вдоль строя, опознав восьмую эскадру союзников. И глазам не поверил. Англичане полным ходом отправились на северо-запад, уходя от столкновения с противником. Ежели германо-австрийский флот многочисленнее, что мешает обстрелять издалека, миль с десяти? Австрийские утюги неповоротливы, им не угнаться. Либо соединиться с русскими, превратив наше преимущество в бесповоротное. Как и не разгадав хитрого замысла островитян, Константин улетел южнее, поднялся на пять тысяч футов и засек врага. Теперь главное — точно определить численность и класс кораблей. Тренированный глаз пилота отметил две тени, скользящие под поверхностью в направлении эскадры. Омуль, погрузившись на малых оборотах винта под перископ, дождался строя крейсеров. «Берегутся!» Впереди и по бокам крейсеров миноносцы идут, живые щиты. Ильинский срисовал увиденное в память. Как только опустится перископ, он будет угадывать положение вражеских кораблей, исходя из нынешней расстановки, направления их движения и рапортов акустика. Средний вперед. Залп по миноносцам? Увернуться не смогут, иначе торпеды по крейсерам достанут. «Так точно, с торпом. Но мы чуть хитрее поступим. Выстрелим, проскочим в хвост колонны, где обычно старые да легкие крейсера. Там второй раз счастья попробуем. Приготовиться к торпедной атаке!» Многое что изменилось в подводном флоте. Лодки стали крупнее, мощнее. Носовым залпом выпускают шесть торпед. Главное, не нужно более целиться корпусом. Торпеда по выходе из аппарата ложится на заранее выставленный курс. Надо только правильно ввести цифры в аппарат управления стрельбой. Но на всякий яд есть противоядие. Надводные корабли развивают от 20 до 30 узлов. Выписывают зигзаги. Корпуса имеют двухслойные, а то и трехслойные. С герметическими отсеками между двойным и тройным дном. Под ватерлинией особые наделки. Були. принимающий главный удар на себя. Бывает, и противоминные сетки спускают, хотя толку с них немного. В прежние годы случалось, достаточно одного попадания, и броненосец тонул. Ныне едва его не всегда к дну пустят. Вокруг линкоров и крейсеров миноносцы-охотники кружат, а в них приборы для лодочного обнаружения, не чита прошлым годам. Обгонят эскадру, машину стопорят и слушают море. Оттого так редки удачи подводных волков в открытом море. Попробуй угадай место для засады, где противолодочный зигзаг выведет конвой прямо на тебя. Ильинский ударил с от крейсера, пустив все шесть торпед веером. Уж хоть одна найдет цель. Лодка срочно нырнула. Но не в сторону, как сделал бы любой трезвомыслящий капитан, а вдоль строя австрийца встречным курсом. Потянулись тягостные секунды. Акустик прижал руки к наушникам. Прогресс и здесь проявился. Усилитель аппарата ограничит громкость, не оглушит даже при близком взрыве, который не заставил себя ждать. Еще торпеды не нашли цель, а в воду полетели снаряды. Звуки винтов двух миноносцев сменили мелодию, отколовшись от общего строя. «Верно». Шум и пузыри от торпед обнаружились сразу. По этим признакам охотники бросились в зону, куда, по их мнению, убралась субмарина. Море вспенилось взрывами, а затем заколотилось от глубинных бомб. Ильинский не успел порадоваться, что сбежал в неожиданном направлении, как справа по борту ударило, встряхнув корпус. «Это не снаряды, господа! Во что-то мы попали! Малый вперед!» Грохнуло снова. На этом везение кончилось. Два удачных пуска из шести — замечательный результат. На учениях за такие дела командиру лодки Аннушку могут повесить, а Ильинскому, отмеченному за Японию, и что-то весомее. Ждем. Скорость, глубину и курс так держать. Пока Омуль на самых малых оборотах скатывался к хвосту колонны, флагманский линкор поравнялся с аллигатором, чуть не таранив его на зигзаге. Сообразив, что вахтенные проморгали лодку, ее командир не сплоховал. Невидимая подводником Ильинского картина с результатами стрельбы обеих подлодок открылась Арцеулову, кружащемуся вокруг австрийских кораблей. У крейсерского строя быстро тонул эсминец, а головной дредноутный броненосец окутался дымом и получил дифферент на нос. Затонет ли вопрос, но в ближайшие дни он точно не боец. Вслед шорту ударили снаряды, разорвавшиеся далеко. Адмиралам остается смириться, что через полчаса русские узнают о составе и построении эскадры. А пока у австрийцев другая забота — перенести вымпел командующего на следующий линкор. Когда биплан превратился в малозаметную точку, с башни главного калибра вспорхнул маленький самолет-разведчик. Летчик с трудом подхватил машину на разгоне, потерявшую высоту и чуть не зацепившую волны перед носом корабля. Затем с натужным стрекотанием потянулся вверх. Аэроплан одноразовый, ему предстоит посадка на воду, откуда спасатели извлекут только пилота. Ценой потери аппарата необходимо узнать. Откуда пожаловал шорт? С одного из островов или тоже с башни большого корабля, до которого считанные десятки миль? Австрийц упустил Арцулова из виду, потому что пролетел широкой дугой до Лемноса, близ которого увидел англичан. Вот и разгадка. В наличии только британская эскадра, численно уступающая. Аэроплан, по видимости, взлетел где-то с острова, подрывая греческий нейтралитет. Фокер развернулся к своим. Колчак получил радиограмму с авианосной баржи и помрачнел. Он явно разинул рот на слишком большой кусок. Разведчик доложил о наличии у врага новейших линкоров «Принц Ойген» и «Тегетгоф», додреноутных линейных броненосцев «Эрцгерцог Фридрих», «Эрцгерцог Фердинанд Макс», «Родецкий», «Зареньи». Несколько устаревшие Марии Терезии, а также германских кораблей – дредноутного линейного крейсера «Гебен» и легкого крейсера «Бреслау». Они сопровождались эскадренными миноносцами и вспомогательными кораблями. и того не менее 20 вымпелов. Русская эскадра больше. Однако в бою с таким соперником неминуемы повреждения и потери. Александр Васильевич начал с самого простого. приказал нанести удар воздушными торпедоносцами. Просто это лишь на словах. Поплавковый шорт взлетает с торпедой только при малой волне и встречном ветре. Свежий ветер и слабая волна — редкое сочетание, не правда ли? Обычно гидроплан пробегает до отрыва от воды не менее двух кабельтовых. Русские шорты, разместившись как самые мощные самолеты морской авиации на самоходной барже, поднимались с торпедой совсем иначе. К шасси зацеплялся трос, соединенный с мощной лебедкой. Как только пилот взмахом руки давал команду пуск, стартовая команда отпускала хвост, а лебедка яростно сматывала канат. Летчика натурально вжимало в сиденье. При отрыве от палубного настила трос соскакивал с буксировочного крюка, и шорт в свободном полете набирал высоту. Теоретически, раз прихватило трос, и самолет упал в воду. Потом его притянуло к лебедке, измочалив в хлам. Слава богу, человек пострадал не сильно, только воды наглотался на жизнь вперед. Другой раз лебедка не сработала. Хорошо хоть хватило реакции сбросить торпеду и выровнять едва не нырнувший аэроплан. Потому взлеты с торпедами и гранатами происходили только с самоходного аэродрома. Нестись в корму буксирующему российскому крейсеру – С полутонной взрывчатой дурой под брюхом как-то в голову не приходило. Даже при удачном взлете шорт с торпедой летал, что беременная улитка бегает. Страшно представить, как думают воевать на них англичане. Поплавки ухудшают и без того скверные летные качества аппарата. Адмирал знал это по опытам в Балаклаве и на Каче. Однако разве можно отказаться от использования любого шанса насолить врагу? Арциулов тянулся вторым, отставая на добрую милю и больше замечая густой выхлоп перегруженного мотора переднего шорта, нежели сам биплан. Обернувшись, он видел такой же шлейф из за своей машины Эскадры сближались. Теперь на перелет потребовалось меньше времени. В австрийских рядах тем временем произошли перемены. Раненый Ойген покинул строй, кое-как сохраняя плавучесть. Лейтенант Москаленко на первой машине, недолго раздумывая, нацелился прямо в нос новому флагману. Дальнейший Константин Константинович не любил вспоминать и рассказывать. Он видел издалека, как Шорт сбросил высоту, выходя в зону атаки. Чем ниже опустишь торпеду, тем меньше шанс, что она вильнет с курса. Малая высота, слабее удар о воду, гироскоп не собьется. Москаленко избавился от торпеды кабельтовых шести от флагмана, рванул машину вверх и вправо, и попал под шрапнельный разрыв. Под тем же углом крена, опустив крыло вправо, он зацепил волны и скрылся под ними навсегда. Может, потом всплыли обломки, ничего от этого не изменится. К тому же торпеда не достигла цели. На войне погибать обычно, многие умирают. Но хочется не за просто так. По-глупому. Куда веселее, ежели утянуть за собой теплую компанию из астро-венгерских моряков. Арцулов повернул летающий утюг вправо. Он обратил внимание, что подбитый линкор отделился. Возможно, вообще потерял ход. Около него легкий крейсер и пара эсминцев. Их нужно занять спасательной операцией. Константин зашел в борт, выцеливая в мидель. Выбрал пространство меж миноносцем и крейсером напуск торпеды нажал когда казалось на броневых листах ойгина в пору заклепки считать по самолету ударило свинцовым горохом Шорт нырнул в густое черное облако подняшеся над баком когда вылетел из него бухнуло в спину ударило теплым воздушным шаром Поврежденный мотор плевался маслом и пропускал вспышки. Константин лихорадочно схватил ручку насоса и подкачал топливо из резервного бака в главный. Судя по бензиновой и касторовой вони, топливная магистраль пробита, как и масляная. Он оглянулся. Линкор начал медленно, но неуклонно заваливаться на бок. Неизвестно, сколько торпед он получил от субмарин. Подарок шорта, бесспорно, оказался лишним. Арцеулов не рискнул спускаться на палубу. Оборвало элерон, педали проворачивали свободно, без усилия. Явно сбитый трос руля направления. Машину трясло и бросало так, что пробовать ее удержать на палубе означает верное самоубийство. И Качинский инструктор совершил то, от отчего сотни раз предостерегал воспитанников. Он выключил мотор и опустился на волны кабельтовых в шести перед носом авиабаржи. В конце сентября Эгейское море теплое и ласковое. Не дождавшись рапортов с воздушных торпедоносцев, лишь один из которых вернулся нещадно дымя, Колчак осмотрел строй эскадры. Он расставил корабли вогнутым клином, намереваясь левой ветвью войти в створ между крейсерским и броненосным отрядом австрийцев и обеспечить одновременную стрельбу по флагману не менее чем с четырех главных линкоров, обеих императриц Александра Третьего и святителя. Далее в бой вступят четыре до дредноутных корабля, вежливо изъятые у Японии крейсера, а потом на добивание рванут миноносцы, подбираясь на дальность торпедного залпа. И до этой мясорубки остаются считанные удары сердца. Для начала не удалось отсечь крейсера. Более того... Опасаясь, что идущих четвертым и последующими номерами корабли окажутся на пересекающемся курсе с австрийцами, адмирал приказал перестроение уже на расстоянии прямой видимости. Русская эскадра получилась разделенной на две колонны, теряя преимущество сосредоточенного огня по головным броненосцам врага. Появление двух русских линий застало врасплох адмирала Миклаша Хорти, недавно перебравшегося на тегет Летчик докладывал совершенно о других кораблях. Зная, что мощные, но тяжелые дредноутные линкоры эскадры не разовьют более двадцати узлов хоть котлы взрывай, командующий понимал, что от боя ему не уйти. Русские броненосцы и крейсера способны на гораздо большую скорость. Значит, только вперед. Пройти вражескую эскадру насквозь, причинив им потери и повреждения. Сберечь как можно больше кораблей и дотянуть до условно-союзной Турции. Судовая радиостанция разнесла по эскадре приказы. Хорти решил пожертвовать Гебеном, который заслонил бы флагмана с правого борта, оставляя ему равные шансы против русских линкоров. Уцелевшие крейсера получат потом другую задачу — ускориться и отработать иные цели. Да и Гебен отнюдь нелегкая добыча. На пяти милях от противника императрица Мария заложила левую циркуляцию, открывая сектор стрельбы для всех четырех башен главного калибра, расположенных по диаметральной плоскости корпуса. Мощные 12-дюймовые орудия, по три в каждой башне, приняли первые снаряды и большие цилиндры с порховой начинкой. А смертоносные хоботы поползли вверх, примиряясь к дальности. Александр Васильевич больше не вмешивался в действия капитана, наблюдая суету на мостике даже несколько отстраненно. Зазвучали десятки команд. Устройство управления стрельбой вносились цифры, дистанция, углы. То же самое творилось на Екатерине, увалившейся вправо. Когда загрохотали пушки, Колчак несколько обрадовался даже, что корректируется стрельба одного линкора. Двенадцать громадных фонтанов воды вздыбились перед Геббином. ударят одновременно батареи другого корабля и понять, где чье, корректируя прицел, стало бы совершенно затруднительно. Непрестанно неслись доклады радистов, принимавших рапорты летнабов. С трех-четырех миль видны попадания и недолеты. С мостика брызги перелетов не разглядеть. Они скрыты за трубами и мачтами австрийцев. Гебен ответил, после чего сам попал под накрытие. Мария выровняла курс. Сзади к общему оркестрю присоединил свой голос Александр Третий. Германский броненосный крейсер покрылся черными клубами пожаров, но не прекратил ответную стрельбу. И тут Мария приняла сразу два попадания. Ужасные ощущение Словно гигантский молот лупит по остову, встряхивая его куда сильнее, нежели отдача от залпа. Стальной настил мостика вздрагивает от разрыва снаряда где-то в глубине трюма, в забронированном пространстве, после которого начинается тревожное ожидание. Пусть пероксилин в орудийных погребах первых башен не сдетонировал сразу. Там взрыв возможен и от пожара. Понеслись доклады о повреждениях. Отказало охлаждение двух погребов. Скоро люди начнут там терять сознание от перегрева, а там и до возгорания недалеко. гейбен выстрелил снова, добившись накрытия с сократившейся дистанции кабельтовых двадцати. Снаряды рванули у бортов. Слава богу, ни один из них не угодил в корпус. Гидродинамические удары неприятны. Может открыться течь, но это не так страшно, как прямое попадание. 280 миллиметровые снаряды германца, намного меньше, чем у императрицы, способны повредить корпус и башни, над стройки они пробивают шутя. 15, максимум 20 попаданий, и навехонький линкор, вступивший в строй перед самой войной и даже не полностью избавленный от заводских недоделок, пойдет ко дну. Гебен устал огрызаться после двух последующих успешных залпов Марии, поддержанной Александром. Башни германца перестали вращаться. Дым валил столь густо, что австрийские линкоры за ним пропали из вида. Командир императрицы повернул Колчаку напряженное лицо, увидев одобрительный кивок, и приказал перенести огонь на второй номер, следующий за Геббеном. Немецкий крейсер угодил под дуло бывших японских линкоров, устаревших, но вполне ощутимо гвоздивших его корпус десятидюймовыми снарядами. До места гибели ойгина канонада не донеслась. Бывший флагман, не успевший сделать ни единого выстрела по неприятельским судам, понемногу уходил бортом в глубину. Дымовые трубы коснулись волн. стенги с радиоантенами почти горизонтальные от немыслимого крена, напоминали исполинские удочки. Члены экипажа карабкались поставшей почти отвес на палубе к борту судна и корме, пока вздымающимся над водой. В таком положении шлюпки не спустить. Люди бросались в агейские волны, гребли к оставшимся для охранения кораблям, с которых спустили шлюпки. Душераздирающая картина. Съязвил Ильинский, разглядывая в перископ агонию линкора. И пожалел бы их. Да только какого дьявола они на нас снова полезли? На расстоянии Кабельтова, с двух сторон от туши погибшего ойгина на плавучие якоря встали эсминец и легкий старый крейсер. Второй эсминец описывал круги, высматривая подлодку. Австрийцы рассчитали верно. Даже на экономичных четырех узлах омуль за часы догнал теряющего ход подранка, ныне практически утопленника. Эсминец кружит быстро, достать его сложно. И не будем. Аккуратно утопим крейсер, благо он неподвижен и текать. Ваше мнение, Мичман? Старпом приник к перископу. потом повернул в взволнованное лицо николай николаевич там на борту почти наверняка половина экипажа линкора утопнут же все как один а почему мы должны их жалеть мичман они нам что пирожки несли как красная шапочка бабушки крейсер вооруженный корабль а рядом два эскадренных миноносца не будьте кисейной барышни офицер извольте собраться На малом ходу и по большой дуге лодка обошла крейсер, затем осторожно подкралась на милю. Убедившись, что эсминец достаточно далек, Ильинский скомандовал пуск сразу четырех торпед. Подводники содрогнулись, заслышав командирское решение. Старичку и одной хватит за глаза. Две утопят его в раз. Вряд ли кто-то выберется. «Погружение на сто восемьдесят футов! Право на борт! Средний вперед!» Запахнув хищные жерла торпедных аппаратов, лодка провалилась во тьму. Ильинский сжал секундомер. До взрыва около двух минут. На второй заход нет возможности. Эсминцы всполошатся. Торпеды станут заметны примерно за минуту до удара в борт. Не исключено, что акустик услышит их секунд на тридцать раньше, которые ничего не решат. Крейсер... Не лошадь, которую можно хлестнуть на гайкой, и она сорвется с места в карьер. Изначально, не имея хода, увернуться от торпед невозможно. Противоминных сеток не видно. Австрийцам остается уповать, что стальные сигары пройдут мимо. Не повезло. Акустик Омуля не услышал винтов трогающегося крейсера. Зато три взрыва один за одним донеслись отчетливо и неотвратимо до каждого в отсеках. Русские моряки стянули форменные пилотки. «Прими, Господи, грешной души!» Затем грянул четвертый с некоторой паузой. «Если торпеда мимо крейсера прошла, могла в Ойген угодить», — подал голос штурман. «Тогда с него точно никого не снять». Эсминец прошумел винтами в мили или двух. Направление бегства под лодки он не угадал. Второй, очевидно, кинулся подбирать кого возможно. Уловив падение боевого духа, Ильинский повысил голос, насколько это позволили правила поведения под водой. «Чего приуныли? Видели? Аллигатор их не добил, и винтов его не слышно. Мы только что отомстили за русский подплав. А впереди, полагаю, битва идет между главными силами австрияков и нашей эскадрой. Так что всем благодарность за отличную службу. Акустик, эсминцев слыхать? Никак нет, ваше благородие». «К всплытию на перископную глубину стоять!» Чуть тише Ильинский добавил, только для офицеров в центральном посту. Ежели вправду с нашими схлестнулись, наверняка подранки назад потянутся. Вот и встретим их. В одном командир угадал. Аллигатор не вернулся на базу. Неизвестно, что страшнее. Сидеть на допотопном крейсере, ожидая неминуемые торпеды в борт и не имея шансов спастись... Или задыхаться в чернильной тьме отсека, когда погибшая лодка проваливается вниз в трески шпангоутов. Море не жестоко, таким его делают люди.